Существуют хорошо известные способы тайной писи и сокрытия важных улик. Один из самых существенных недостатков немецкой разведки в период обеих мировых войн – это строгое следование шаблонным правилам и боязнь инициативы. Если какой-нибудь секретный код становился известен иностранным разведкам, его немедленно заменяли новым. но нередко немцы вновь использовали коды, раскрытые много лет назад, и таким образом без всякой нужды рисковали своими агентами. Я приведу здесь два примера: один из Второй мировой войны, а другой из Первой. Во время Первой мировой войны, когда боевые действия велись на территории Европейского континента, Шпиону трудно было не столько добывать разведывательные сведения, сколько передавать их. В годы Второй мировой войны наоборот стало труднее добывать информацию, а передачи ее перестала быть проблемой благодаря двум изобретениям: беспроволочному телеграфу и микрофотографии. Мощный радиопередатчик. устанавливали в каком-нибудь глухом месте, скажем, в Эссексе. После передачи сведений радиопередатчик разбирали и перевозили в другое место в нескольких километрах от первого, прежде чем контрразведка успевала определить точное местонахождение радиостанции. Еще более совершенное изобретение – микрокамера. Я видел немецкий фотоаппарат, Недлиннее авторучки и всего в три раза толще ее. Он легко помещается во внутреннем кармане пиджака и даже в кармашке жилета. Этот аппарат использовался для фотографирования документов. Негатив можно было уменьшить буквально до величины булавочной головки. Шпион помещал негатив под почтовой маркой на конверте и посылал письмо за границу. Содержание письма бывало, конечно, самым безобидным. В военное время цензура обычно перегружена работой, и далеко не каждая марка отрывается от конвертов деловых писем, адресованных, скажем, в Лиссабон. Но были случаи, когда немецкие агенты продолжали посылать письма по адресу, попавшему под подозрение. Такие письма исследовались особенно тщательно. В конце концов этот хитрый способ был раскрыт. Второй пример относится к периоду Первой мировой войны. Это произошло в 1916 году на французском фронте на реке Сомме. Случилось так, что одна половина деревни находилась в нейтральной зоне, а другая за линией обороны французских войск. В боях наступило затишье, и обитатели деревни с флегматичностью, свойственной сельским жителям, начали восстанавливать нити так грубо нарушенной мирной жизни. Одна крестьянка жила в той части деревни, которую занимали немцы. Она каждый день навещала брата, дом которого находился за линией французских войск. Когда она попадала в расположение французов, ее по заведенному обычью обыскивал и допрашивал офицер контратразведки. Как и другие жители деревни, то и дело переходивший из одной зоны в другую, она не вызывала подозрений. Однажды эта женщина возвращалась от брата с небольшой корзинкой. В ней она несла свой ужин: вареные яйца, хлеб и масло. Офицер контрразведки хорошо знал крестьянку и дружески приветствовал ее, задавая ей обычные вопросы. Он машинально осмотрел содержимое корзинки, затем взял одно яйцо и стал с ним играть, подбрасывать в воздух и ловить на лету. Случайно он оглянулся и, к своему изумлению, увидел испуг на покрасневшем лице женщины. Офицер продолжал подбрасывать яйцо и вскоре заметил, что чем выше кидал он его, тем сильнее волновалась крестьянка. Тогда он внимательно осмотрел яйцо, но не нашел на его скорлупе ни единой метки или пятнышка. Яйцо было самое обыкновенное. Но теперь офицер стал подозревать что-то недоброе. Тогда он разбил яйцо о край корзинки и стал снимать скорлупу. На белке он увидел микроскопические слова и знаки коричневого цвета. После увеличения и расшифровки их выяснилось, что это был план французской обороны с обозначением дивизий и бригад. Крестьянка предстала перед военным трибуналом и была казнена как шпионка.